Марк Стельмах В восьмом классе Марк спросил деда, кто в их семье воевал на фронте во время Великой Отечественной войны. «Никто», — кратко ответил дед. А потом рассказал Марку, что в сорок первом году его прадед отбывал наказание все в Двинлаге, где строил железную дорогу от Коноши до Котласа. Там Арсений Благовещенский и отрубил 9 лет. Арестовали его в Ленинграде, где старинный дворянский род Благовещенских, занесенный в родословную книгу дворянского депутатского собрания Санкт-Петербургской губернии, подвязался испокон веков. Со стандартной формулировкой «враг народа» Арсений был отправлен по этапу в декабре 40-го. По дороге обморозился и чуть не помер, но по молодости пережил и это. После жил на поселении в Вельске, а в 56-м был восстановлен в правах. В Ленинград Арсений больше не вернулся. Имение и два доходных дома Благовещенских давно канули в лету, родню разметало. Многие поменяли внушающую подозрение фамилию на рабочие-крестьянские. Куда и к кому ехать Арсений не знал. Женился прадед поздно и тоже взял фамилию жены, Стельмах. Это хоть и звучало по-немецки, Была вполне пролетарской и означала «тележных дел мастер». Всю любовь бывший каторжанин вложил в сына Петра. О таком образовании, которое получил дед, в Вельске и не слыхали. Кроме того, что мальчик преуспевал во всех школьных предметах, он знал три языка, увлекался астрономией, изучал историю искусства, писал стихи. С такими талантами Петру самое место было в столицах. Но Арсений, до конца не веривший в то, что кошмар репрессий не вернется, держал сына при себе. Только после смерти отца Петр уехал из Вельска, но недалеко. Он осел в Архангельске. Там женился на библиотеке Зое, Там родилась Светлана, единственная дочь. Всю жизнь дед проработал учителем. Про свое происхождение не распространялся. Даже жена знала о нем немного. Дочь он обожал, так же, как когда-то Арсений его самого. Но Светлане его любовь была ни к чему. Ей нужны были удовольствия и свобода. В пятнадцать она сбежала с дембелем из воинской части, рядом с которой жили стельмахи, и понеслось. Сначала родители знали о ее перемещениях, но потом Светлана просто исчезла с радаров. От переживаний Зоя заболела раком. умирала тяжело. Петр не отходил от постели жены до конца. После похорон долго не мог успокоиться, потом начал искать дочь. Нашлась Светлана через год. Петр приехал в Вологду, где обнаружились следы беглянки, разыскал убогий барак, в котором дочь обитала вместе с очередным сожителем. В провонявшей кошками и перегаром комнатенки, За столом, заставленным грязными тарелками, спала его Светланушка, откинув испитое неузнаваемое лицо, и храпела. Рядом на диване дрых мужик с жутким синюшным лицом. Петр долго стоял посреди комнаты, потом повернулся, чтобы уйти и никогда не возвращаться. И тут в сваленной на кресле кучей тряпья кто-то завозился. Петр решил, что это кошка, Но из кучи вылез ребенок, по виду годовалый. Ребенок посмотрел на Петра круглыми синими глазами и протянул ему замусоленный кусочек хлеба, который держал в руке. Домой Петр вернулся дедом. Он никогда не рассказывал Марку, как отвоевал право воспитывать внука. Светлана исчезла из их жизни навсегда. Марк никогда не чувствовал себя обделенным, несмотря на то, что жил всегда только с дедом. Наверное, потому что Петр любил его за всех. Школу Марк закончил в 16, потому что пошел сразу во второй класс. Во втором классе ему тоже особо делать было нечего, но на большие директор не отважилась. Да и как учиться с ребятами на два года старше? Заклюют. Марк долго был низкорослым и худым, но в последний школьный год вдруг пошел в рост, вытянулся и оказался очень похожим на Арсения Благовещенского. Та же породистая стать, те же ярко-синие глаза. Петр иногда засматривался на парня, не мог глаз отвести, так он напоминал прадеда. Когда пришло время решать, кем быть, Марк долго не мог выбрать профессию. Ему нравилось все. В результате выбор огорошил Петра. Друг Ленчик ехал в Питер учиться на юридическом и сманил Марка. «Важно не то, что на юридическом, а то, что в Питер». Сказано-сделано, друг Ленчик провалился и отправился прямиком в школу милиции, а Марк легко поступил на факультет международного права. Итак... Круг замкнулся. В Петербург вернулся блудный сын.